Перед ним колыхалось огромное чёрное лицо толпы и требовательно смотрело ему в глаза. Сердце стучало тревожно. Власов указалось, что его слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли дождя, упавшие на землю истощённую долгой засухой. Он пошёл домой грустный, усталый. Заде него шли мать и сизов, а рядом шагал Рыбин и гудел в ухо. Хорошо ты говоришь, да не сердцу, вот. Надо в сердце, в самую глубину и искру бросить. Не возьмёшь людей разумом, не по ноге обувь, тонка, узка, — Сизов говорил матери. — По раным старикам на погост, Ниловна, начинается новый народ. Что мы жили? На коленках ползали и всё в землю кланялись. А теперь люди не то опамятовались, не то ещё хуже ошибаются. Но не похожи на нас. Вот она, молодёжь-то, говорит с директором как с равным, да?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 Одни народ до это другие за рога держат. Вам бы вступиться за Павлота, воскликнула мать, вставая. Ведь он ради всех пошёл. Кому вступиться? спросил Рыбин. Всем. И что? Нет, этого не случится. Усмехаясь, он вышел своей тяжёлой походкой, увеличив горе матери суровой безнадёжностью своих слов. Вдруг бить будут? питать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 За последние годы она привыкла жить в постоянном ожидании чего-то важного, доброго. Вокруг неё шумно и бодро вертелась молодёжь, и всегда перед нею стояло серьёзное лицо сына, творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его, и ничего нет. Глава четырнадцатая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 Дышал он шумно, и в груди всё время что-то булькало, хрипело. «Пройдите в комнату, я сейчас оденусь», — предложила мать. «У нас к вам дело есть», — озабоченно сказал Самойлов, из-под лобья взглянув на неё. Егор Иванович прошёл в комнату и оттуда говорил. «Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел известный вам Николай Иванович». «Разве он там?» — спросила мать. «Два месяца и одиннадцать дней».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 Теперь нам нужно дело продолжать по-прежнему не только для дела, а и для спасения товарищей. А работать некому, добавил Егоров, смеясь. Литература у нас есть превосходного качества, сам делал. А как её на фабрику внести, сие неизвестно. Стали обыскивать всех в воротах, сказал Самойлов. Мать чувствовала, что от неё чего-то хотят, ждут, и торопливо спрашивала. Ну так что же? Как же